Издательство, Миф, Издательство. Миф. Издательство. Миф. «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Брианна Уист. От самосаботажа к саморазвитию. Как победить негативные внутренние установки на пути к счастью. Перевод с английского Натальи Брагиной. Читает Нона Трояновская. Введение. Как и природа, жизнь часто нам подыгрывает, даже если на первый взгляд кажется, что вокруг одни несчастья и неприятности, все меняется и ни в чем нет стабильности. Лесные пожары — важнейший элемент сохранения экологического баланса. Некоторые семена раскрываются только при высокой температуре и лишь после этого идут в рост, благодаря чему появляются новые деревья. А наш мозг должен время от времени переживать этап так называемого позитивного распада, чтобы через очищение мы могли выстроить новое представление о себе. Давно известно, что в природе самые плодородные и быстро развивающиеся области оказываются на границе климатических зон. Так и человек начинает меняться, когда достигает пределов привычного состояния и ощущает, что придется выйти из зоны комфорта. Когда привычные механизмы психологической защиты не помогают отвлечься от неприятностей, нам кажется, что мы достигли дна. Но это момент пробуждения. Мы наконец-то признаем существование давних проблем. Эмоциональный срыв предшествует прорыву. Так звезда после взрыва становится сверхновой. Горы формируются, когда в ходе тектонических сдвигов сталкиваются литосферные плиты. Ваша личная гора образуется вследствие конфликта нескольких одновременно существующих потребностей. Чтобы преодолеть эту гору, придется привести в соответствие две важные части собственной личности. Сознательное, ответственное за желание и бессознательное, не понимающее, почему вы сами себе не даете двигаться вперед. С давних пор мы используем образ горы как метафору духовного пробуждения и личностного роста, а также, разумеется, проблем, которые кажутся неразрешимыми, пока мы стоим у подножия. Как и многие другие природные образы, горы подсказывают, что именно придется предпринять, чтобы позволить собственному потенциалу раскрыться в полной мере. Задача любого человека — рост и развитие. Мы видим, что это происходит во всех сферах жизни. Организмы размножаются, ДНК эволюционирует, чтобы избавиться от определенных цепочек и сформировать новые. Границы Вселенной раздвигаются. Мы сможем полнее ощутить глубину и красоту жизни, если научимся смотреть на проблемы как на катализатор роста. Лесам нужны пожары, вулканам извержение, звездам коллапс, а человеку бывает необходимо оказаться в ситуации, когда нет иного выбора, кроме как измениться. Если ваш путь уперся в гору, это не значит, что с вами что-то не так. В природе нет совершенства, и именно поэтому существуют возможности для развития и роста. Если бы все вокруг было единообразно и идеально, не было бы силы притяжения, благодаря которой возникли планеты и звезды. Без прорывов, разломов, провалов ничто не могло бы появляться и меняться. Вы не идеальны, но это не значит, что вы где-то допустили ошибку. Это признак того, что вы человек, у которого, что даже важнее, и еще много нераскрытых возможностей. Возможно, вы хорошо понимаете, что за гора перед вами. Может быть, это нездоровые привязанности, лишний вес, отношения, работа, проблемы с мотивацией или деньгами. Не исключено, что пока вы этого не осознаете, а ощущаете лишь смутную тревожность, снижение самооценки, страх или общее недовольство всем вокруг. Гора? Это чаще всего метафора не внешней проблемы, а внутреннего состояния, из-за которого почти во всех областях жизни наступает разлад, как будто здание на неустойчивом фундаменте начинает оседать. Если проблема связана с конкретными обстоятельствами, это значит, что мы просто столкнулись с реальностью. Если же проблема хроническая, это значит, что мы столкнулись сами с собой. Мы часто думаем, что упираемся в гору, когда на нас внезапно обрушиваются сложные испытания. Однако на деле гора почти всегда возникает перед нами из-за того, что мы долгие годы накапливали травмы, подстраивались, вырабатывали защитные механизмы, и все это со временем стало неотъемлемой частью нас. Гора отделяет вас от той жизни, о которой вы мечтаете. Только преодолев свою гору, вы обретете свободу и достигнете целей. Вы оказались в этой точке, потому что триггеры разбередили рану, но рана укажет путь, а путь приведет туда, где вы и должны оказаться. Добравшись до этой переломной точки, у подножия горы, у огня, в ночи, вы практически готовы сдаться. Но если сможете взяться за работу, то увидите, что находитесь на краю прорыва, которого и ждали всю жизнь. Ваша прежняя версия не в состоянии построить новую жизнь. Поэтому настало время измениться и переродиться. Придется бросить прежний образ в огонь, разгоревшийся от искры вашего видения будущего, и научиться мыслить совершенно по-новому. Придется оплакать утрату себя прежнего, того, кто сумел добраться до нынешней точки, но не годится для дальнейшего пути. Придется разглядеть свой будущий образ и слиться с ним. и он поведет вас вперед, как настоящий герой. Перед вами задача безмолвная, ясная, колоссальная. Большинство даже не берется за такую. Вам придется научиться гибкости, устойчивости, пониманию себя, придется полностью измениться и никогда уже не возвращаться к прежнему. Гора перед вами — это дело вашей жизни, ваше предназначение, путь, наконец-то ставший ясным. Однажды вы преодолеете свою гору и уйдете далеко вперед, но тот, кем вы станете за время ее преодоления, останется с вами навсегда. Вам предстоит покорить не гору, а самого себя».